Глава 1082. Неожиданный поворот. Улица Бьёкланд, 160, особняк Дуэна Дантеса. Вернувшись с помощью телепортации, Клейн без промедления установил алтарь и начал ритуал, обращаясь к смерти. «О ты, суть смерти! О ты, владыка мёртвых! О ты, последний приют для всех живых! Я молю о твоей помощи!» Я молю, чтобы ты указала, как решить проблему злого духа Красного Ангела. Он вселился в тело Хранителя Врата, сотрудничает с Верховным Жрецом Зловещего Епископата Хейтером. Он прибыл в Бэкленд и стал помощником Патриарха Брайана. С учетом обстоятельств не осталось выбора, кроме как просить помощи у богини Вечной Ночи. Клейн проигнорировал возможность обратиться к лидеру аскетов Арианни или воспользоваться собственными силами для устранения Саурона Энхорна Медичи, Даже если бы он смог, исчезновение злого духа Красного Ангела сразу насторожило бы Верховного Жреца Фракции Искусственной Смерти Зловещего Пескопата, он мог связать это с другими аномалиями и понять, что с Искусственной Смертью что-то не так. Затем, используя свой уровень, статуса запечатанные артефакты и знания путях, ему вполне по силам устроить совершенно неприемлемые разрушения. А если проигнорировать Красного Ангела, злой дух-заговорщик быстро обнаружит аномалии в поведении Патрика Брайана С его знаниями и интеллектом догадаться о сути проблемы не составит труда. Как ни крути, всё равно проблема. Как и ожидалось от ангела Демена Войны. Даже если он комбинация из трёх духовных тел, но всё равно он способен создать неразрешимую проблемы для других. Наверняка это он подкинул идею Хейтеру. Вообще у меня есть радикальная мысль позволить другим церквям, официальным или тайным организациям убить злого духа красного ангела по совершенненному поводу... «Главное, чтобы богиня не оказалась в центре событий. Всё надо провернуть идеально. Сложность в том, как подставить крайне опытного высокорангового представителя домена заговоров. Если не справлюсь, может выйти боком». Закончив молитву, Клин Россин размышлял, терпеливо ожидая ответа богини Вечной Ночи. Через десять с лишним секунд травяные останки, угодные божеству, подхватил невидимый ветер, а они приземлились на стол и сложились в слова». Его приход возвещает поднятие оружия. Что это значит? Глядя на строку, вызвавшую дежавю, Калеен слегка нахмурился. Как провидец, он привычно её истолковал. Из-за проблем с королём Лаен погрузился в тень войны, поэтому Красный Ангел, олицетворяющий войну, и явился. А значит, что остановить войну, возможно, уже не удастся. Достигнув первой последовательности, становишься символом определённых явлений. Пока в его голове мелькали мысли, невидимый ветер стих, алтарь, полностью изолированный духовной стеной, погрузился в абсолютную тишину. Больше никаких откровений. Подождав, Клин убедился, что всё закончилось, завершил ритуал и убрал алтарь. Затем он подошёл к дивану, сел и стал ждать возможных событий. Прошло целых пятнадцать минут, но настоятельница монастыря Вечной Ночи Лидер 13 архиепископов, ангел Сокрытия Ариана, так и не появилась. Мне не нужно разбираться со злым духом Красного Ангела, и стоит просто оставить его в покое. Или есть другое решение, но без моего участия? По сути, он не являлся ревностным последователем Вечной Ночи, раз богиня сказала не беспокоиться, он и не собирался. В конце концов, дело не только крайне хлопотное, но и чрезвычайно опасное. Покачав головой, Клин достал из кармана ручку и бумагу, чтобы провести гадание во сне. События этой ночи заставили его почувствовать, что нельзя терять время. Нужно как можно скорее усвоить зелье странного колдуна. В море туманов, внутри парового торгового судна, находящегося почти вплотную к пиратскому кораблю. Одного за другим мужчины пожилых женщин связывали и подводили к краю полубы, затем пираты руками или ногами сбрасывали их в море. Вспляски не смущали пиратов, они громко смеялись над этой бескровной бойней. Расправившись с пленниками, они взяли ружьи и фонари, чтобы понаблюдать за жалкими букашками в их предсмертных муках. Однако по цветам фонарей тёмно-синее море рядом с кораблем лишь спокойно колыхалось, никого не было видно. «Как бы они пошли ко дну!» — удивился один пират. Пиратский капитан нахмырился, осмотрелся и сказал... «Наверное, мимо проплывали морские чудовища и приняли сопротивляющихся за подаренную богами пищу. Ну и славно! Они наидятся и не станут на нас нападать!» С этими словами капитан махнул рукой. «Всё! Веселитесь!» Как опытный пират, он прекрасно знал, что в море полностранностей лучше не искать причины и не пытаться докопаться до истины, пока нет вредаемой команде, можно поблагодарить повелителя штормов и вести себя, словно ничего не произошло». убедившись, что вахты на месте, пираты отдались возлиянием алкоголя, уплетению мяса, громкому пению и борьбе за право обладать молодыми пленницами. В шумной оживлённой атмосфере капитан увёл в свою каюту приглянувшуюся пассажирку, с нетерпением приступая к завершающему аккорду ночного веселья. Глубокой ночью уставший капитан протянул руку и нащипал что-то холодное. Он встрёкнул и проснулся. Валом свете луны, проникающим сквозь окно, он увидел в своих объятиях грубый деревянный брусок. Из него торчали ветви с зелеными листьями, обнимавшие его, словно человеческие конечности. Зрачки капитана расширились. Он отшевернул деревяшку, спрыгнул с кровати и в панике отполз назад. «Это я вот с этой штукой?!» Ужас его мысли, даже не подумав об одежде, он схватил пистолет и абордажный тесак, тот же выскочив из каюты. Снаружи на вахте стоял пират. «Хочешь глотнуть, капитан?» Быстро спасил он, увидев выходящего лидера. Капитан собирался отчитать подчинённого за пьянство, но взглянув, увидел, что рот пирата и пространство вокруг заполнено золотыми зёрнами, даже язык плотно ими усеян. Кожа на голове капитана заныла, а по спине пробежал холодок. В этот момент напротив тоже открылась дверь, наружу выскочил пират, чуть не плачущий от страха. «Капитан, беда! У меня там грибы растут!» В то же время он почувствовал зуд в глазах и потер правой Из уголка глаза медленно выпал злозелёная лоза с тёмно-красной виноградиной на конце. Ягоду покрывала размытая плоть. Капитан осковал ужас. Не своим голосом он спросил. «Что с вами случилось?» Пират, не замечая проблемы, продолжил тереть глаз. «Меня ударила какая-то длинная тень!» Отозвался пират, чей язык покрывало золотое зерно. Капитан заслонил его от вида товарища, поэтому тот не увидел ужасающей метаморфозы. Ноги капитана задрожали. Инстинктивно он развернулся и бросился прочь из каюты. В этот момент он увидел, как длинная тень, напоминающая шест, метнулась на полной скорости и хлестнула по нему. Тень мелькнула и исчезла, словно кошмарный сон. Капитан опоздал на мгновение, и Машинально подняв руку для защиты, что, конечно, не помогло. Он в панике осмотрел себя, но не нашёл ничего необычного. «Слава богу!» — не удержался над от облегчения. Не успев договорить, он ослышал приглушённый голос. «Слава богу!» — голос звучал из его собственного тела. Зрачки капитана расширились до предела, когда он в ужасе задрал рубаху, на груди изъяли три трещины, Одна большая и две поменьше. В большой аккуратно располагались два ряда белых зубов, а в маленьких сверкали подвижные глазные яблоки. На груди капитана появилось лицо в виде рта и двух глаз. Нееет! Крик полный неописуемого ужаса разнесся по кораблю. В следующие 15 минут одни пираты сошли с ума и принялись убивать товарищей, другим удалось сбежать на свой корабль, но там они обнаружили таких же мутантов и в отчаянии прыгнули за борт. Когда всё стихло, осталось лишь десяток нормальных пиратов, упавших на палубе и спрятавшихся в каютах, окружённых смрадом. Через некоторое время из трюма начали выходить пассажиры. Они смотрели на происходящее в неверии, кто-то благодарил богов, а кто-то застыл в отцепинении. Ранним утром Клин поднялся с постели и отправился умыться. Когда камердинер не помогал ему переодеваться, в дверях появился дворянский Олтер, только что вернувшийся с отпуска. «Сэр, вас пришёл навестить епископ Электро». Э, «Пусть подождёт в гостиной. Предложите ему сигару». После лёгкого колебания ответил Клейн. Он подозревал, что так проявился запоздалый ответ богини. Уолтер сразу же удалился, чтобы распорядиться, но вскоре вернулся. «Сэр, епископ Электро попрощался и ушёл. Он просил передать, чтобы вы обязательно посетили собор Святого Самоиля тем утром. Церковь и правительство проводят учения по противовоздушной обороне». «Противовоздушная оборона?» Нахмурился Клейн. В этот момент среагировало его духовное восприятие, и он повернулся к окну. В небе приближались тёмно-коричневые дирижабли. На их бортах красовались косые красно-бело-жёлтые эмблемы «Флаги Фиесака». От увиденного Клейн осознал, что же он упустил. Войну может начать и не королевство Луэн. У древней тайной организации наверняка есть высокопоставленные члены в других странах, Иначе как бы она могла влиять на мировую ситуацию?